Риджвуд был старинным. В нем царил дух викторианской эпохи и первых поселенцев с живописными пейзажами и настоящим центром города с магазинами и ресторанами. Дома были построены в разное время, а деревья, высаженные вдоль улиц, со временем наклонялись в их сторону, образуя своеобразные защитные ограждения. Здесь улицы не были так похожи одна на другую, как в Ливингстоне. Может, они заезжали сюда? Майрон нахмурился не в силах сказать наверняка. Днем улицы различались, но ночью, да еще с таким обилием деревьев, они все были похожи. Лорен проехала до тупика, и Майрон отрицательно покачал головой. Они проехали до нового тупика, потом следующего. Извилистая дорога постоянно и бессистемно петляла, напоминая линию абстрактного рисунка. Новые тупики. «Вы сказали, что Эйми не казалась пьяной», — вновь заговорила Лорен. «Да». «А какой она казалась?» «Очень расстроенной». Он выпрямился на сиденье. «Я подумал, что она, возможно, рассталась со своим парнем. По-моему, его зовут Рэнди. Вы с ним уже разговаривали?» «Нет». «Но почему?» «Я должна вам объяснять свои поступки?» «Не в этом дело, но исчезает девушка. Вы ведете расследование». Никакого расследования не было. Она совершеннолетняя, признаков насилия нет. Прошло всего несколько часов, как она исчезла, и тут возникаю я. Вот именно. Клэр и Эрик, конечно, обзвонили всех ее друзей. Ее парень Рэнди Вулф и не должен был ее видеть в ту ночь. Он находился дома с родителями. Майрон нахмурился, и Лорен заметила это в зеркало заднего вида. — Что-то не так? — поинтересовалась она. В субботу вечером, в самом конце школы, Рэнди сидит дома с мамой и папой, — не поверил он. «Окажите мне услугу, Болитр, ищите дом, хорошо?» Когда она повернула, у Майерна ёкнуло сердце. «А теперь направо, в конец того тупика. Это здесь? Я пока не уверен». «Да, это точно то место!» Лорен затормозила и остановилась. Полицейская машина Риджвуда подъехала и встала рядом. Майрон выглянул в окно еще несколько ярдов вперед. Лорен послушно проехала чуть дальше. Майрон не сводил глаз с дома. «Ну?» — он кивнул. «Это то самое место. Она открыла ту калитку сбоку». Он едва не добавил. «Это был последний раз, когда я ее видел, но удержался. Подождите в машине». Лорен вылезла из машины, и Майрон видел, как она подошла к Баннеру и Риджвудскому полицейскому в форме. Они о чем-то поговорили, поглядывая на дом, и Лорен Мьюз подошла к двери и позвонила в звонок. Какая-то женщина крикнула, что идет, но Майрон увидел ее не сразу, а когда та вышла на крыльцо. Майрон никогда не видел ее раньше, худощавая, в бейсболке, из-под которой выбивались светлые волосы. Похоже, она только что закончила тренировку. Женщины проговорили не меньше десяти минут, И Лорен все время оборачивалась на Майрона, будто опасаясь, что тот может сбежать. Наконец Лорен с женщиной обменялись рукопожатиями, и женщина ушла в дом, закрыв за собой дверь. Лорен вернулась к машине и открыла заднюю дверцу. «Покажите, куда пошла Эми? «Что она сказала?» «А что, вы думаете, она могла сказать?» «Что никогда не слышала об Эми Билли?» Лорен молча на него смотрела. «Это то самое место». — настаивал Майрон. — Я абсолютно уверен. Майрон шел впереди, показывая дорогу, и остановился у калитки. Он помнил, как там стояла Эйми, помнил, как она махнула рукой. В этом жесте было нечто, что ему не понравилось. Я должен был... Он не договорил, поняв, что в этом нет никакого смысла. Она вошла здесь, а потом исчезла в темноте, затем вернулась и помахала рукой, что все в порядке, и я могу уезжать. — И вы уехали? — Да. Лорен Мьюз осмотрела задний двор, после чего отвела Майрона к другой машине. — Они отвезут вас домой. — Я могу получить назад свой сотовый? Она его вернула. Майрон забрался на заднее сиденье, и баннер включил зажигание. Неожиданно Майрон открыл дверцу и крикнул «Мьюз!» — Что еще? — — Должна быть причина, почему она выбрала этот дом, — сказал он и захлопнул дверь. Они молча поехали, и Майрон видел, как калитка становится все меньше, пока окончательно не исчезла из виду. Совсем как Эйми Биль. Глава 17 Отец Кэти, Доминик Рочестер, сидел во главе обеденного стола вместе с тремя сыновьями. Его жена Джоан хлопотала на кухне, поэтому незанятыми оставались два стула — ее и Кэти. Доминик жевал мясо, не сводя глаз с пустого стула Кэти, будто надеясь ее материализовать. Джоан принесла блюдо с нарезанным на куски розбифом. Доминик показал на свою почти пустую тарелку, но она сама уже накладывала ему новую порцию. На ее плечах лежали все домашние заботы. Доминик Рочестер считал, что жены должны сидеть дома и заниматься хозяйством. Он кивком поблагодарил ее, и она заняла свое место. Мальчики жевали в полном молчании. Джоан пригладила юбку и взяла вилку. Доминик наблюдал за ней. В свое время она была потрясающе хороша собой, но теперь глаза потускнели и выражали только смирение. Стараясь стать как можно незаметнее, она начала горбиться. Днем Джоан часто прикладывалась к бутылке и полагала, что Доминик этого не замечает. Он не обращал на это внимания. Она была матерью его детей, и пока справлялась, его все устраивало. Зазвонил телефон. Джоан вскочила с места, но Доминик жестом велел ей остаться на месте. Он вытер лицо салфеткой, будто протирал ветровое стекло, и поднялся. Доминик был плотным мужчиной, не толстым, а именно плотным, мощная шея, мощные плечи, мощная грудь, мощные руки и бедра. Он носил фамилию Рочестер и ненавидел ее. Эту фамилию взял его отец, чтобы походить на настоящего американца. Но старик был слабаком и неудачником. Доминик сначала хотел вернуть первоначальную фамилию, но потом решил, что это тоже будет проявлением слабости – будто его волновало, что о нем могли подумать другие. В мире Доминика слабости не было места. Над его отцом постоянно глумились, заставили закрыть парикмахерскую, насмехались над ним. Отец считал, что может вырваться из этого, но Доминик знал, что это невозможно. «Или ты сносишь головы сам, или голову оторвут тебе. И не надо задавать вопросов и вступать в дискуссии, во всяком случае, сначала». Сначала нужно оторвать головы и заставить себя уважать, а уже потом разговаривать. Нужно показать всем, что ты ничего не боишься и готов на все. Пусть знают, что тебя не испугает вид крови, даже своей собственной. Если хочешь победить, то улыбайся, даже если твой рот разбит в кровь. Это вызывает уважение». Телефон продолжал звонить. Определитель номера показывал, что тот был заблокирован, Но большинство людей, с кем общался Доминик, предпочитали не афишировать свою личность —